то я сказал обращать внимание на всё. Обратился ко мне Рик, немного помолчав. И я смотрел подряд все материалы, которые Диане удалось раскопать в архивах ещё на безимённый. А что касается Woods Industries, то в основном это файлы следственной группы, вылетевшей натихо после того, как история вышла наружу. Отчёты самой компании, составленные для внутреннего использования. и сводятся к записям сеансов связи с экипажем их собственного корабля с тем, который исчез. Странное упоминание о нетленности тел погибших привлекло на планету множество учёных. Выяснилось, что туземцы вовсе не такие примитивные и отсталые, как считалось в начале. Контакт был с успехом установлен в кратчайшие сроки в связи с тем, что туземцы верят в проживание в их мире многочисленных богов. в материальном обличии. Общение с ними считается делом обычным. Появление ещё одной разновидности незнакомых разумных существ никого не удивило. Сразу стало очевидным сходство произошедшего с сотрудниками Woods Industries и преданиями аборигенов, в которых айту майран постоянно кого-то жестоко карает за нарушение табу, оставляя после себя горы трупов, неподверженных разложению. Начиная с этого момента, и мне известно кое-что, прервал малыша крик. Чтобы он мог принять участие в беседе, а мы при этом не оглохли, всем пришлось прицепить кухорации. Да и неприятно, когда на тебя всё время по-хамски орут через мегафон, а ты не можешь ответить должным образом. Мы это в полной мере испытали при благоустройстве лагеря. Я в своё время интересовался некоторыми выдвинутыми теориями согласно которым айту майран, боги айту и вся прочая здешняя нечисть ни что иное, как естественная защитная система биосферы Тихой, реагирующая таким образом на постороннее влияние и вторжение в её среду чужеродных организмов. Звучит здраво. Науке давно известны биосферы, со встроенными в них природой механизмами жёсткого внутреннего контроля. и защиты от вторжения любых форм жизни извне. Собственно, любая экосистема такова, речь лишь о степени развития подобных свойств. Это подтвердилось, заинтересовался Кэт. Прямых доказательств нет, ответил Крейк. После гибели сотрудников Wood Industries ничего подобного больше не происходило. Случаи исчезновения людей, которые можно было бы приписать действию биозащиты, С таким же успехом объяснялись другими причинами. Эффект города, прекрасно укладывающийся в рамки теории, имеет скорее не биологический характер, что сводит на нет всё его соответствие общей картине. Конечно, заключение о небиологическом происхождении этого феномена может считаться корректным только в том случае, если брать за основу понятие современной науки о жизни вообще. могут существовать формы жизни не только неизвестные ей, но и непредсказанные. Простите, я отвлёкся. Тела пропавших, насколько мне известно, продолжил Крейк, особо выделив интонацией слово мне. Ни разу не были обнаружены, так что не имелось возможности проверить непонятную нетленность и выяснить её причины. А о захоронении тел сотрудников Wu's Industries спросил я Странно, что его не нашли. Неизвестно, в каком месте их похоронили, ответил Рик. Захоронение искали, полагаясь на слова капитана корабля компании, сказанные им во время сеанса связи. Цитирую: "Мы похороним их как героев. Мы обязаны воздать им почести, какие воздают первопроходцам". И всё. Из этих фраз не следует непременно, что он собирался хоронить погибших на тихой Он мог приказать забрать их с собой на землю, а корабль погиб. Просто учёные никак не хотели смириться даже мысленно с возможностью безвозвратной потери такого ценного вещественного доказательства. Кэт угрюмо ковыряла вилкой второе. Похоже, бесконечные разговоры о трупах и затерянных могилах испортили ей аппетит. На нас с малышом это не действовало, на Крейга тоже. Я чётливо слышал порацие звуки, издаваемые человеком при пережёвывании пищи. Иногда доносились удовлетворённые вздохи и одобрительное хмыканье. Учёные наткнулись на следы чего-то подобного в обычаях туземцев, продолжал просвещать Настрик. Время от времени некоторые племена приносят людей в жертву Айтумайрану. По слухам, если жертва угодно ему, тела не разлагаются какое-то время. Проверить это также не удалось. Жертвоприношения происходят нерегулярно, по приказу жрецов, получающих откровения свыше. Всё обставляется крайне таинственно, и посторонних не допускают, даже богов с неба, как они называют нас. Место, на котором принесена жертва, тщательно охраняется. По прошествии некоторого времени тела подвергают ритуальному всесожжению, а прах развеивают над водой. Учёным и близко не удалось подобраться, а вскоре комиссия запретила контакты с туземцами. Короче, ясно, что ничего не понятно. Подвели итоги Кэт. В условиях постоянной слежки со стороны комиссии ИСОС невозможно вести планомерные исследования. Посочувствовал коллегам Крейк. Мне это знакомо. Дело осложняется ещё и тем, что в научном центре тихо. Существует несколько конкурирующих групп учёных, каждая из которых ведёт изыскания в своём направлении. Да и сама теория самозащиты биосферы до сих пор не обоснована, как следует. У такой сложно организованной системы должен быть спусковой механизм, а как раз его и не удалось обнаружить. Гибнет вовсе не каждый чужак, вступающий на планету. Напротив, такие случаи крайне редки. Неясно, что их провоцирует. На начальном этапе освоения случались куда более грубые вторжения в экосистему Тихой, чем это делала Woods Industries, и ничего. Напротив, среди пропавших позднее самые разные люди, некоторые из них исчезли высоко в горах или в пустыне, а район деятельности и род их занятий исключает сколько-нибудь заметное воздействие на биосферу. Катя отодвинула свою тарелку, так и не поев, как следует. Я видел, что настроение у неё неважное, но навряд ли это было связано с темой разговора или какой-либо другой очевидной причиной. Просто у неё обычно так бывает. Мы с Риком уже управились со своими порциями и с добавкой тоже. Тут Кэт подтянула поближе к себе блюдо с тортом, намерея собственнаручно разделить его между нами. И на её лице появилось некоторое оживление. Кот обожает всякие сладости и может поглощать их в любых количествах, не поправляясь при этом ни на грамм. Она всё ещё была очень задумчива, даже рассеяна, и вместо того, чтобы воспользоваться чем-нибудь из богатого арсенала столовых принадлежностей, за чем-то вытянула из чехла свой здоровенный нож армейского образца. Рик пользуется моделями ножей, выпускаемых специально для экстремалов и других фанатов выживания. Крейк предпочитает традиционные охотничьи, а Кэт, как и мне, больше по душе армейские. Стандартный легионер несколько великоват для женщины, но Кэт ни в какую не хочет с ним расставаться. Всё время, что мы знакомы, он постоянно при ней в любом походе. И она никогда не забывает вечером засунуть его в точилку, даже если за весь день ни разу им не воспользовалась. Сейчас она взвешивала нож в руке, примериваясь резать торт. Потом встала со стула, решив, что так будет удобнее. Если ты рассчитываешь запугать нас с помощью всех этих манипуляций, не надейся, сказал я. Никто от своей доли не откажется. Не забывай, что на острове И в распоряжение Крейга старожевы роботы. Кэт двумя ловкими движениями разделила торт на четыре идеально равные части. Когда подойдёт моя очередь дежурить, я запрусь в катере и приготовлю огромный торт, из которого вы не получите ни кусочка, сказала она. А вас посажу на диету из искусственной манной каши без масла. Мы ещё долго болтали о всяких пустяках, Во время похода почти всё нормальное человеческое общение между членами команды сводится к беседам за столом. Когда ты в корабле, можно ходить друг к другу в гости или собираться в рубке. Но обычно так не бывает. В каютах тесновато, а в рубку все сходятся только для принятия особо важных решений. И если требуется длительное обсуждение и не хочется делать это по связи. Кто-то обязательно занят. Дел во время перелёта немного, но они есть. В полном составе экипаж собирается ежедневно только за столом. И именно тогда появляется возможность поговорить о деле, о вопросах, которые всех в данный момент интересуют, и просто о всякой всячине. Постепенно застольные разговоры входят в привычку до такой степени, что кажется, охотники уже и общаться меж собой не могут иначе, как за обедом. Не зря же в штаб-квартире ОАС у Иверта у них столько кафе. Убери их оттуда, и чего доброго ни одни переговоры там больше не пройдут успешно. Перебрав все возможные темы и съев торт под чистою, мы предоставили Жучке прибирать со стола и единогласно проголосовали за то, чтобы посвятить остаток дня безделью. Серьёзную работу лучше начинать с утра. Рик пошёл сменить Крейга, а Кэт опять скинула комбинезон и улеглась загорать на солнышке. Поразмыслив, я присоединился к ней. Крейг, выбравшись из рубки, полез купаться и долго плавал недалеко от берега, плескаясь и фыркая, как целое стадо тюленей. Выбравшись на берег, он расположился под кустиком метров в 20 от нас, и время от времени переговаривался парацее то с биссом, то со своим личным кип-секретарём по имени Кальян. Мы однажды поинтересовались, почему он дал секретарю такое странное имя, и он рассказал, что его далёкие предки вовсе не из Латинской Америки, как мы до того считали, судя по его внешности, а из Азии. Хотя и латиноамериканцы среди его дедов, прадедов тоже были. После ужина, когда подошла моя очередь заступать на дежурство, Мы с Кэтом ещё раз отправились окунуться напоследок. На этот раз мы проплыли вдоль всего пляжа до того места, где заросли подступали в плотную кваде. Сторожевой робот неуступно следовал за нами по берегу, пока не уткнулся в зелёную стену непроходимых колючих кустарников. Хватит, ребята, сказал Риг через громкоговоритель после того, как мы не обратили внимания на его предупреждение по связи. Сторож дальше не пройдёт. Я не смогу прикрыть вас. От кого нас здесь защищать, хотел бы я знать, недовольно ответила Кэт, но остановилась. Она собралась была перевернуться на спину и плыть обратно, но вдруг замерла и повернула голову, напряжённо всматриваясь в заросли. Я проследил за её взглядом и увидел в гуще листвы низконависшего над водой дерева мрачную чёрную морду.